Глава 6. Дина и Барбара были не единственные, кто постарался остаться в стороне от намеченного судебного рассмотрения. Чем дальше, тем больше свидетелей, которые поначалу казались Рубинштейну перспективными, отвечали загадочными недомолвками, ссылались на непреодолимые обстоятельства или уже имеющиеся планы. Поиск авторитетных свидетелей со дня на день становился все труднее, а время истекало. Рубинштейн полагал, что Ребекка Уэст будет только рада выступить на суде. Он готов был побиться об заклад. Ее интерес к судам и судебным процессам зафиксирован в документах. Кроме того, она когда-то была знакома с Лоуренсом и вскоре после его смерти в 1930 году написала хвалебную статью, мемуар о нем по просьбе его издателя Секера. На первой же странице она недвусмысленно выражала свои чувства. Даже в своем собственном племени он не получил должного признания. Я с ужасом поняла, какая большая часть того, что я всегда списывала на паранойю Лоуренса, была в сущности основана на фактах, лишь когда прочитала его «Некрологи». Их авторы не только скупятся на похвалу, должную мертвому гению со стороны живых, но, насколько возможно, оказывают ему даже в простой вежливости – какую мы проявляем к памяти любого покойника». Теперь, 30 лет спустя, ребекка Уэст представил идеальный случай загладить несправедливость. Однако на просьбу Рубинштейна выступить свидетельницей защиты Пингвинбукс писательница ответила как-то странно. Она позвонила его секретарю и оставила сообщение, вежливое, но краткое, из надежных источников от своих информаторов... «Информаторов»? Она знает, Лоурен сам не хотел, чтобы полная, неподцензурная версия Четтерли стала доступна широкой публике, а потому Ребекка сомневается, что может помочь. Если у нее возникнут еще какие-либо соображения насчет этого дела, ее помощник свяжется с Рубинштейном. Отказ Ребекки неприятно удивил Рубинштейна. Более того, ее утверждение, что сам автор считал книгу неподходящей для широкой публики, откровенно опасно. Подобное заявление может обрушить всю защиту, если обвинение узнает о Ребекки или, что еще хуже, наложит на нее лапы, пингвину крышка. Слишком многие желают неудачи этой книги, а голос Ребекки весом. Этого при всем уважении к даме Ребекки Рубинштейн попросту ей не поверил. Из собственных слов Лоуренса явствовало, для него вычеркивать что-либо из книги было все равно, что калечить ее – Уже в тридцатом году, всего за несколько недель до смерти, он описал собственные попытки изъять из книги так называемые нецензурные пассажи. «Я не могу отрезать куски от настоящей книги, физически не могу. Точно так же, как не смог бы подровнять себе нос ножницами». Разве стал бы автор стремиться к тому, чтобы преподнести публике кровоточащую книгу? Рубинштейн посоветовался с Секером, И тот подтвердил, что Лоуренс совершенно определенно желал публикации полной версии книги. Просто Сикер не хотел садиться в тюрьму. Издание по подписке Лоуренс организовал только для того, чтобы пока жив обрести читателей и хоть какой-то доход для Фриды. Книга писалась не для владельцев частных библиотек. Этот прекрасный пышный цветок во всей полноте с подъятым песиком и тычинками Лоуренс хотел оставить в наследство британцам, мужчинам и женщинам. Тем, кто, как и он, жил в тени, отбрасываемой истеблишментом. Книга была мифом, метафорой, воплощающей возрождение сломленной страны. Получив сообщение дамы Ребекки, Рубинштейн за несколько часов успел позвонить по телефону, свериться с источниками и написать ответ. Он знал. Она уступит лишь если он предъявит информатора, который переинформирует ее информаторов. Достаточно ли авторитетен Монти Уикли, 20 сентября 1960 года Грейс Ин Дорогая дама Ребека, в продолжении моего вчерашнего письма я имел длительную беседу с мистером Чарльзом Монтегю Уикли, который, как вы, возможно, припоминаете, приходится пасынком Лоуренсу. Это 30-летний сын Фриды Лоуренс, старший из ее троих детей, все от первого брака. В свете многочисленных бесед мистера Уикли с матерью как до, так и после смерти писателя, он абсолютно уверен, что Лоуренс всегда хотел публикации в Англии полной версии любовника Леди Четтерли, как только это позволит интеллектуальная и общественная атмосфера». Я по-прежнему считаю абсолютно невозможным, что противоположное утверждение вашего информатора каким-либо образом основано на фактах, иначе соответствующие сведения давным-давно были бы опубликованы, а я уверен, что такого не было. Пока со мной никто не связывался по вашей просьбе, и я с беспокойством ожидаю вашего ответа насчет всей этой истории». Вы наверняка понимаете, в какое неловкое положение ставит меня ограниченность имеющихся у меня сведений по такому важному вопросу относительно ваших информаторов, по сути, анонимных. Разумеется, я чрезвычайно благодарен за то, что вы своевременно указали мне на такую возможность. Искренне ваш, Майкл Рубинштейн. Внизу Рубинштейн приписал от руки «П.С.». Как вы думаете, возможно ли, что это слух, пущенный противной стороной? Ответное письмо дамы Ребекки принесли в контору на следующий день. Оно было составлено в завуалированных выражениях и как-то не убеждало, но, по крайней мере, это уже прогресс. 21 сентября 1960 года «Дорогой мистер Рубинштейн, я ничуть не сомневаюсь, что Лоуренс хотел публикации «Любовника леди Чаттерли». «Думаю, лучше нам вовсе оставить этот вопрос». Без сомнения, у одного из моих информаторов это заявление было продиктовано подступающей старческой немощью, а другой просто неправильно истолковал очень давний разговор. Ни у кого из них не может быть никакой мыслимой связи с должностными лицами, ответственными за обвинения. Однако я полагаю, что среди властей, придержащих наблюдаются определенные раздоры, не следует обманываться». Позже я отправлю вам копию письма, предназначенного для одного из моих информаторов, никто из которых ничуть не склонен к распространению слухов. Искренне ваша, Ребекка Уэст. Рубинштейн знал, что никогда не получит копию пресловутого письма. Никакого информатора, выжившего из ума от старости, попросту не существует. Слух сфабрикован либо самой Ребеккой, но с какой стати она вдруг захочет вредить издательству «Пингвин»? либо кем-то еще, не желающим победы издательства, и пересказан Ребекке. Но кто бы это мог быть?» Рубинштейн немедленно попросил секретаря позвонить помощнику дамы Ребекке и попросить о встрече, чтобы записать ее официальные свидетельские показания, как можно скорее, пока она не придумала очередную отговорку. Она, конечно, пока не согласилась дать ему свидетельские показания. «Пока. Но, кажется, вот-вот готова уступить», «Надо ковать железо, пока горячо». Кроме того, Рубинштейн прекрасно знал, что Ребекка дружит с самим сэром теобальдом Мэтью, генеральным прокурором. Когда-то сэр Тоби даже выступал в качестве ее личного адвоката. Он, Рубинштейн, обязан перетянуть ее на свою сторону и зафиксировать ее показания в письменном виде, прежде чем это сделает и другая сторона». Возможно ли, что ложный слух, упомянутый в письме Ребекки, слух, так явно кем-то сфабрикованный, уходит корнями в государственную прокуратуру? Неужели противная сторона желает выиграть любой ценой? Чему, или вернее, кому на самом деле противостоит в этом процессе Рубинштейн? В вашингтонской штаб-квартире ФБР мисс Генди, секретарша Гувера, взяла трубку телефона. Звонила дама Ребекка. Мисс Гэнди взяла стенографический блокнот и принялась записывать то, что диктовала дама Ребекка по телефону из Бакингемшира, английского графства. «Передайте, пожалуйста, мистеру Гуверу, что мои усилия не увенчались успехом. Я по-прежнему разделяю его тревогу, но поскольку слушание дела уже назначено, у нас не остается иного выхода, как предоставить ему идти своим чередом». И она попрощалась. В соответствии с конфиденциальным протоколом бюро, мисс Генди поместила сообщение на стол директора, подсунув под фотографию Ширли Темпл. Как обычно, поступала с делами, требующими немедленного внимания Гувера. Затем мисс Генди снова закрыла на замок кабинет директора, разгладила юбку со встречными складками, заняла место за пишущей машинкой и аккуратно поставила ноги на скамеечку под письменным столом. Печатая на машинке, она не могла бы даже вообразить, что внутри этой самой скамеечки в конверте из коричневой бумаги лежит тайно сделанное фото жены сенатора и ждет, чтобы его выпустили на волю. Мисс Гэнди не давала воли воображению. Любопытство не пристало доверенному сотруднику бюро. Конечно, ей и во сне не могло привидеться, что эта фотография — снимок женщины с запрещенной книгой в руках — заключает в себе величайшую надежду директора. «Мисс Гэнди никогда не видела снов. Она никогда ни о чем не мечтала. Она подтвердила это, когда в марте 1918 года, 42 года назад, мистер Говер принимал ее на работу. Нет, она не планирует выходить замуж. Она любит детей, но своих собственных иметь не хочет. Она нечистолюбива и не будет искать продвижения по службе. Она не возражает работать сверхурочно». Губер сидел на краю стола, возвышаясь над ней. Он спросил, известна ли ей этимология слова «секретарь». Она могла только признаться, что не знает значения слова «этимология». Собеседование явно не задалось. Она нервничала, и кроме того, сегодня утром, когда она шла в департамент юстиции, проезжающая машина сильно забрызгала ей грязью под дол платья – а перед кабинетом Гувера уже сидела красивая девушка с прелестной фигуркой и идеально завитыми волосами, ожидая своей очереди. Эллен Кэнди подумала, что стоять ей снова за прилавком чулочного отдела в универмаге Гарфинкеля еще до окончания недели. Но мистер Гувер, всего несколькими годами старше, ее удивил. Он совершенно по-отцовски похвалил ее за честность. За 21 год своей жизни Хелен Генди никогда никому не была так благодарна. Она некрасива, не блещет умом, и до сих пор ее никто не хвалил. Но она была прилежна и знала, что способна не только на верность, но и на преданность. Мистер Гувер наклонился к ней и зачитал с каталожной карточки, подготовленной заранее. «Слово «секретарь», — сказал он, — происходит от латинского слова «секретум», означающего «человек, которому доверили хранить тайну». Он изучал мисс Генди черными глазками, изучающими полуночное колдовство. Такой ли она человек, которому он сможет постоянно доверяться?» У нее защипало глаза. «Да, мистер Кувер», — ответила она. «Да, я такой человек». И красотку, сидящую перед кабинетом, отправили в освояси. Перепечатывая приказ по бюро, мисс Гэнди сделала быструю пометку. Напомнит себе забрать из химчистки костюм мистера Гувера. Шофер директора отвезет костюм к директору домой и отдаст Энни. Гувер любил, чтобы его костюмы всегда висели на готове. Хелен Гэнди обдумала свои планы на выходные. Она собиралась поехать ловить форель. Был сентябрь, стояла роскошная погода, и в это время года мисс Генди любила удить на пороховой реке, чуть севернее Балтимора, отличное место для рыбалки на дикую ручьевую форель. Смесь опарышей уже лежала на готове у нее в холодильнике, а высокие рыбацкие сапоги в багажнике машины. Мисс Генди обычно вязала собственные мушки, использовала крючок 12-го размера и добавляла немножко дроби в качестве грузила. В этом месяце на реке отличная зыбь, а поскольку в последнее время стояла жара, то мух тоже много, для форели просто отлично. На Пороховой реке рыбаки не слишком ревниво оберегали свои места и иногда мисс Генди даже приветственно махала одному или двум удильщикам, таким же, как она, на другом берегу. Разговоров она никогда не завязывала, она считала, что люди обычно задают слишком много вопросов. Она, в свою очередь, научилась вообще не задавать вопросов. У нее и желания такого давно не возникало. Мистер Говер однажды назвал ее своей «надежной скалой». Она смутно припоминала, что эти хвалебные слова были сказаны в сороковых. Истинное слово пребывает вовеки. Когда директор вернулся с пятничного обеда в отеле «Мейфлауэр», мисс Генди соединила звонок из Нью-Йоркского оперативного отделения – Она дождалась слов мистера Гувера «Ну что у вас для меня?» и аккуратно повесила трубку. В святая святых своего кабинета Гувер выслушал новости из Нью-Йорка. Сенатор Кеннеди пока не удосужился переспать ни с одной из девиц по вызову привезенных самолетом из Лондона. «Конечно, он с ними флиртует, еще бы», — сказал особый оперативный сотрудник Нью-Йоркского отделения И получает от этого удовольствие. Но, может быть, предположил агент, сенатор исправился по случаю новой беременности своей жены. Смех Гувера в трубке прозвучал с жестким стаката. Конечно, он мог бы выделить бюджет на новых девиц, других девиц, дополнительных девиц. Но эта стратегия потерпела неудачу, сказал он, вот в чем дело. Брат Кеннеди и весь предвыборный штаб совершенно явно следят за тем, чтобы кандидат не сбивался с праведного пути и был безупречен до самого дня выборов. Пока не определится победитель – Кеннеди или Никсон. Лето сменялось осенью, кандидата шли голова к голове, и Гувер выходил из себя. Два года назад у него уже был сердечный приступ, а теперь поднимается давление, особенно потому, что Бобби Кеннеди – прочит в генеральные прокуроры. Наглого мальчишку, либерала, адвоката, доброхота, который уже и так чересчур пристально интересуется делишками бюро. Сопливого адвоката, который никогда не практиковал. Еще бы. А теперь давайте поставим его на высочайшую должность в Министерстве юстиции». В июле Джек Кеннеди выиграл номинацию от Демократической партии на деньги отца благодаря фотографиям хорошенькой беременной жены и звездам типа сенатора и Гарри Белофонте, которые разъезжали, рекламируя его по всей стране. Гарри Белошманте. В погоне за голосами демократы принялись обхаживать чернокожих избирателей. В такую помойку не рисковал лазить даже Эдлай Стивенсон. Гувер удивился больше всех, когда его давний сосед Линдон Б. Принял брошенную Кеннеди Кость предложение должности вице-президента сразу после того, как проиграл номинацию от своей партии. Джонсон ненавидел Кеннеди. Это был ни для кого не секрет. Он звал его мальчишка. Все говорили, что даже сам Кеннеди не ожидал от Линдона Б. Джонсона согласия. В Сенате Джонсон блокировал любое решение, которое Кеннеди старался пропихнуть. По мере приближения Праймерис он даже стакнулся с другими демократами, чтобы активно блокировать Кеннеди. Но что тут скажешь? Этот ход повысил шансы Кеннеди против Никсона. С Джонсоном в качестве напарника он может даже взять Техас, где в противном случае ему ничего не светило. И вообще, мальчишки, плевать, кто у него вторым номером. Один из жучков бюро, установленный в отеле, который использовали для партийных съездов демократы, записал спор между Кеннеди и координатором его предвыборной кампании. «Мне 43 года», — сказал Кеннеди. «Я не собираюсь умереть во время своего президентского срока. Поэтому совершенно все равно, кто у меня вице-президент. Теперь у него в напарниках Джонсон. Ну и что?» По результатам опросов избирателей, Джек Кеннеди все еще плетется в хвосте. Речь, которую он произнес после победы на внутрипартийных выборах, была совершенно провальной. Он выглядел измочаленным. Где его хваленная харизма? Гувер ее пока что не видал. Даже если Кеннеди удастся нагнать соперников, а это очень большое если, его все еще можно сбить с пьедестала. Всего лишь тайная фотография его хорошенькой жены. У Гувера есть копии снимка, хотя и нету негатива. Его люди в Бостоне поехали на Кейп-Кот и перевернули всю комнату Мэлла Хардинга в гостинице, чтобы найти эту штуку, но вернулись в отделение с пустыми руками. Нашли только штатив без фотоаппарата и экземпляр запрещенного романа с закладкой ближе к концу. Бедный Мэл Хардинг так и не добрался до хэппи-энда, в том числе до своего личного. Он все еще живет в том же дешевом мотеле где-то в жопе мира на Кейп-Коде. Прежде чем покинуть мотель, люди из бюро выдали деньги владельцу за ущерб, причиненный номеру, взяли расписку и подшили к отчету, который сдали в конце дня. Они-то умеют работать». Периодически по приказу Гувера бостонский начальник отделения посылал человека на кейп код чтобы ездить в притырку за машиной Мэла Хардинга, следить за его номером в мотеле или за ним самим, когда у него выходные. Где бы ни объявлялся агент, на хвосте у Хардинга, на открытом шоссе или в соседней кабинке ресторана, Хардинг не мог не понимать, что бюро всегда рядом». Оказалось, что этот болван устроился на грошовую работенку в какой-то аптеке в Хаянисе. Проявляет пленки в подсобке. Гувер не мог не улыбнуться. Хартингу не нравилось в Джопе, а теперь он печатает фотки со свадеб и детских утренников с мордами клоунов. Скоро его начнет тошнить от фотографий Гранд-Каньона и Негарского водопада. Большинство людей лишено воображение. Это потому, что оно никому не нужно. Люди с воображением только влипают во всякие неприятности. Хардинга уволили, но факт остается фактом. Любой бывший агент – источник головной боли. Поэтому Гувер сделал так, чтобы бюро постоянно шло по следу бывшего. Куда бы ни отправился Хардинг, ищейки Гувера будут следовать за ним по пятам. Он больше никогда не останется в одиночестве. Человек, который подвел бюро, лишается определенных удобств человек выдавший тайны бюро личностям представляющим интерес объектом слежки такое не прощается что касается бережного отношения к миссис кеннеди в ее нынешнем деликатном положении гуверу ее очень жаль правда он не желает причинять неприятности никакой беременной женщине но миссис кеннеди сама нарвалась верно связалась с запрещенной книжонкой грязной книжонкой Даже ее муж не в курсе, а это доказывает, что она знала, ей не следовало посещать судебное слушание в Нью-Йорке, совершенно не следовало. Гувер с большим удовольствием рассказал бы Кеннеди, чем занимается его жена, но не стал, потому что секретность операции наружного наблюдения бюро гораздо важнее». Совесть Гувера чиста. Если миссис Кеннеди нацелилась на кресло первой леди, она подлежит точно таким же проверкам со стороны ФБР, как любой государственный служащий. Не может же быть один закон для всех, а другой для миссис Кеннеди. Его нельзя назвать жестоким. Если бы ее антиамериканская деятельность закончилась посещением слушания на главпочтамте тогда весной, Может быть, говорил себе Гувер, ну, теоретически, возможно, он попросту забыл бы обо всем деле и закрыл ее досье, во всяком случае, после того, как узнал, что она ждет прибавления. Он вырос на юге и всегда был джентльменом в том, что касалось дам. Но она не исправилась, отнюдь нет. Теперь она следит за лондонским процессом. Они с Трилингом обмениваются информацией и строят заговоры. «Туда-сюда, Скейп кода в Колумбийские университеты и обратно. Эта женщина просто не знает мира». Что же, не только миссис Кеннеди следит за лондонским процессом, но и Гувер тоже. А также воскресные газеты всего мира. это значит, что одна особенная фотография остается лучшим секретным оружием в его арсенале. Он снова и снова прокручивал в голове план. Клайд был за, и теперь Гувер тоже решился». Нужно только дождаться, когда этой проклятой книге вынесут обвинительный приговор. Тогда можно будет незаметно организовать утечку фотографии. Красота этого плана в его простоте. Не нужны, дорогие девицы по вызову из Лондона. Клайд был прав. Нечто менее сенсационное кажется более действенным. Позорящая президента жена» читательница грязных книжонок, аморальная антиамериканская первая леди, любительница порнографии, жена, которая идет против правительственных решений и даже против взглядов президента. «Ужасно», — так высказался Айка книги, — «непозволительно». Айк знал, что он думает. Айк ему по душе. Гувер только предложил обнародовать его точку зрения. Осталось лишь дождаться обвинительного приговора из Лондона — А потом, через день-другой, новость облетит мир. Согласно даме Ребекке, британская прокуратура работает над делом. Дама Ребекка определенно помогла и сыграла свою роль. Пусть она теперь и удаляется со сцены, Гувер ей все равно благодарен. Конечно, она по-прежнему не знает про наблюдение бюро за Кеннеди. Зачем усложнять? Советы следят за судебным процессом так же пристально, как сам Гувер, и этого оказалось достаточно, чтобы убедить даму Ребекку. Он велит мисс Генди послать ей букет цветов, хороший, дорогой. Не пройдет и часа, как мисс Генди разместит заказ на цветы и подошлет чек из магазина в дело. Время лондонского процесса прямо перед началом американских федеральных выборов, которые состоятся 8 ноября, подходит идеально. Начата реализация плана. Первое. Добиться обвинительного приговора. Второе. Организовать утечку фотографии в прессу. Третье. Дождаться, пока Никсон окажется в Белом доме. Четвертое. Поехать с Клайдом на зимний отпуск в Калифорнию. Он велел соединить его с начальником Нью-Йоркского отделения. «Найди мне такую мисс Кэтрин Энн Портер. Она писательница». Ее опубликованные творения выглядели довольно скудно. У самого Гувера определенно больше печатных трудов, но это не важно. Она пользуется уважением в научных кругах, и пускай только там, но репутация интеллектуалки – именно то, что сейчас нужно. Полезно, что, согласно источникам Гувера в ЦРУ, мисс Портер живет на подачке Конгресса за культурную свободу крупнейшего экспортера американской либеральной антикоммунистической культуры, искусства и идеологии – Если мисс Портер финансово нуждается, тем лучше. Ранее мисс Портер гастролировала в Европе с их сраной богемной программой. Писателей, которые и на автобус денег не наскребли бы, отправляли вокруг света самолетами первым классом, а на том конце ждали лимузины и приемы с шампанским». Типчики из Лиги Плюща, засевшие в Центральном расследовательном управлении, имели возможность рассказать об этом Гуверу, потому что Конгресс за культурную свободу тайно финансировался никем иным, как ЦРУ. Как и элитарный сугубо британский литературный журнал «Энкаунтер». Они даже внедрили своих агентов в число редакторов. Об этом почти никто не знал даже в верхушке. То, что ЦРУ туда внедрилось, было очень удобно. Не нужно тратить время на цензуру публикаций, потому что большая часть тех, кто пишет журнал, особенно американцы, прошли предварительный отбор. Мисс Кэтрин Н. Портер, знала она это или нет, тоже прошла предварительный отбор. И, глядя на ее статью, настоящий подарок Гувер мог понять, почему. Ее свежая рецензия на любовника Леди Чаттерли не оставляла от книги «Камня на камне». Даже высоколобые любители литературы из ЦРУ хотят остановить антикапиталистический, антивоенный роман Лоуренса. Советы злорадно потирают ручки при виде суматохи вокруг крамольной книги, и ЦРУшники, не меньше, чем сам Гувер, хотят их осадить. Гувер напрямую спросил своего информатора в ЦРУ о политических взглядах Кэтрин Н. Портер, особенно ввиду предстоящих выборов. «Она демократка со стажем» ответил информатор. Она обожала Франклина Делано Рузвельта. Ей нравится Эдлай, а вот Кеннеди она не любит. Называет его юным гопником и совершенно недовольна тем, что сын бывшего бутлегера может попасть в Белый дом. Неведомо для своих контрактов в ЦРУ Гувер внедрил среди них Человека-бюро. Как начал понимать гуверский агент, журнал «Энкаунтер» давал ЦРУ доступ к качественным данным международной разведки, кто сторонник Макарти, а кто не желает пачкать ручки борьбой с коммунистами. Такого типа. Судя по всему, «Энкаунтер» был успешным совместным предприятием английской и американской разведок под видом журнала для высоколобых. Мисс Портер оказалась удивительно полезной, когда разгромила леди Четтерли на страницах журнала. Человек Гувера зачитал ему по телефону выдержки из рецензии. Она пишет, что женщины вроде Леди Чаттерли очень часто бывают физически весьма выносливы. «Как скоро этот предприимчивый герой» — это она про извращенца лесничего, — добавил агент, истощит все силы, пытаясь в их отношениях быть сразу всем, и мужчиной, и женщиной, в то время как ей остается лишь пассивно принимать то, что он готов ей дать, тем способом, которым он готов ей это дать. И фа-фа-фа, и ля-ля-ля». По моему мнению, она заслуживает всего, что получит, но ее участь не наше дело». Лишь с этим пунктом Гувер не согласился. Участь леди Чаттерли была очень даже его делом. Агент Гувера не знал, в какой степени в статьях мисс Портер проявляется влияние редакторов «Энкаунтера», но эту статью ЦРУ встретила с распростертыми объятиями. Гувер объяснил, что роль мисс Портер еще не кончена. Он хотел, чтобы она работала на бюро». «Хорошо, что писательница выросла в бедной семье и всю жизнь бедствовала. Без сомнения, она хорошо знает, с какой стороны у нее хлеб намазан маслом». Гувер резко, коротко хохотнул и повесил трубку. Он позвонил мисс Генди и распорядился немедленно отправить телеграмму аташе бюро в Лондон. «Получен запрос на информацию от британской прокуратуры. Запрос одобрен». Отправить протокол слушания Гроув в пресс в федеральном суде. Смотреть также портер журнал «Энкаутер» за февраль 1960-го. лондонскому отделению бюро оказать полное содействие государственной прокуратуре с высоким приоритетом. директор e.